Глава тридцать третья. «За мной пришли». Традиция требовала, чтобы отец или опекун и ближайшая родственница провели невесту к месту начала церемонии. Рендел выглядел необычно торжественным в парадном камзоле, а Марлена улыбалась во весь рот. Ее платье цвета весенней зелени казалось воплощением самой юности и счастья. «Корди!» Она осторожно обняла меня, чтобы не помять наряд. «Ты просто божественна! Я так за тебя рада! Пусть у тебя всё будет чудесно!» Её восторг был таким чистым, таким искренним, что больно резанул по сердцу. Я заставила губы растянуться в ответной улыбке. «Спасибо, милая!» Внутри же всё кричало. Кричала от ужаса перед тем, что вот-вот должно было случиться, от нелепости происходящего от ледяного ожерелья на шее, напоминающего о моей уязвимости. Но я держала лицо, маску счастливой невесты. Рендел подал мне руку, его взгляд был изучающим. «Вы готовы, леди Карделия?» «Как никогда», — солгала я, и голос прозвучал удивительно ровно. Втроём мы вышли из относительной тишины покоев в гулки и переполненный жизнью шум внутреннего двора замка. Казалось, драконий пик выплюнул все свое могущество и богатство для этого мгновения. Арка, увитая живыми огненными лилиями и серебристыми лозами, искрилась под солнцем. Драгоценные ткани переливались на нарядах гостей. Здесь были лорды королевства, и драконы в своих человеческих обличьях, и сама королевская чета вместе с принцем. Воздух гудел от приглушенных голосов. И все это великолепие было лишь фоном для предстоящего действа. В другом конце двора, под такой жаркой стояли Мориус, Эрис и Ксалор. Он смотрел прямо на меня, и его взгляд был нечитаемым, плотным, как янтарь. Между нами, в самом центре двора, запылали огромные ритуальные чаши. Пламя в них было не просто огнем. Оно колыхалось, как живое, переливаясь всеми оттенками золота, багрянца и глубокой синевы. От чаш расходились волны марева, искажая воздух. Сама магия драконьего пика, древняя и мощная, пробудилась для этого ритуала. Она вибрировала в камнях под ногами, гудела в ушах, заставляла кожу покрываться мурашками. Небо над нами то сгущалось в сумеречную дымку, то пронзалось лучами ослепительного солнца. Будто сам замок дышал, раскрывая объятия для новой хозяйки. Или поглощая жертву. Гости замерли заворожённые. Их лица отражали благоговейный трепет. Они невольно покачивались в такт незримым волнам силы. Это было грандиозно. Сакрально. Мне же было не по себе. Каждая секунда этого помпезного торжества вгоняла в меня глубже воцепенения. Я чувствовала себя куклой, марионеткой, которую поставили на сцену под грохот аплодисментов. Холодок ожерелья был единственной реальной точкой в этом калейдоскопе магии и чужих ожиданий. Предсвадебный ритуал. Идеальный момент для Ксалора, чтобы избавиться от меня и нашей помолвки. Дальше уже только само бракосочетание. Сознание поплыло. Звуки приглушились. Краски слились в пестрый водоворот. Я видела, как губы драконьего жреца, проводящего предсвадебный ритуал, двигаются. Слышала отголоски древних слов, но смысл ускользал. Я толком не поняла, когда чаши погасли, и он объявил начало празднества. Гости начали рассаживаться за длинные столы, ломящиеся от яств. Я заученно улыбалась, что-то говорила Марлене и Рэндаллу, и увидела, как Ксалор, кивнув отцу, направился прочь со двора куда-то вглубь сада, к тенистой аллее, увитой ночными цветами, которые ещё не распустились. В голове будто щёлкнуло. Пришла чёткая мысль. «Это мой последний шанс избавиться от него и избежать нашей свадьбы! Освободиться!» Без сомнений, без страха, с ледяной решимостью я высмотрела на краю ближайшего стола изящный фруктовый нож с тонким, острым, как жало лезвием. Моя рука сама потянулась и взяла его. Металл был приятен на ощупь. Я спрятала нож в складках синего шёлка у пояса, ощущая его твёрдый контур пальцами. «Мне нужно отлучиться ненадолго». Услышала я свой собственный голос, звучащий с поразительным хладнокровием. «Элси, нет, мне не понадобится ваша помощь». Служанка покорно кивнула, Рендел лишь мельком на меня взглянул. А Марлена была увлечена разговором с Элриком. Я прошла мимо улыбающихся гостей, мимо сияющих драконов, мимо королевской чети, призраком на собственном празднике. Сердце будто вовсе не колотилось. Дыхание было ровным, существовала только цель: тень сада, пустынная аллея, он. Ксалор стоял, прислонившись к каменной колонне, глядя куда то вдаль поверх замковых стен он обернулся должно быть почувствовал мое приближение и я шагнула вплотную обвела руками его шею прижалась щекой к прохладному бархату его камзола пахло дымом и чем то бесконечно знакомым карделия настороженно произнес к салор в этот миг моя рука дернулась нож блеснул направляясь к его горлу к самому уязвимому месту. Быстро. Точно. Словно я откуда-то точно знала, куда бить. Но он оказался проворнее. Его пальцы мягко, но неотвратимо обхватили мое запястье, остановив лезвие в нескольких сантиметрах от цели. Дракон не сдвинулся с места. Цс прошептал он. «Тише. всё хорошо. Никто не причинит тебе вреда. Дыши глубоко». Дыши со мной. Другая его рука легла мне на спину, прижимая ближе, я чувствовала ритм дыхания Ксалора, медленный, спокойный. Через точку соприкосновения его руки с моей кожей поверх ткани платья шло тепло. Не магия в привычном смысле, а якорь в бушующем море. Ледяная пелена в сознании начала таять, и я поняла, что держу в руке. Пальцы разжались, Нож со звоном упал на плитку садовой дорожки. Я отшатнулась, глядя на него, потом на свою дрожащую руку. Ужас сдавил горло. «Я... я пыталась...» Пробормотала я не в силах вымолвить слово «убить». «Не ты пыталась...» — поправил Ксалор. Его глаза изучали мое лицо, не выражая ни гнева, ни осуждения. Только сосредоточенность. «Тобой пытались...» «Ментальное внушение. Драконье. Очень сильное и очень точное. Очевидно, это провернули во время ритуала, пока ты стояла в стороне от меня. Волны общей магии пика были идеальным прикрытием». «Кто?» Меня трясло мелкой дрожью, а жерелье холодком сдерживало подступающую волну тьмы, вызванную шоком и страхом. Ксалур покачал головой. Его лицо омрачилось. «Не могу определить. Энергия рассеялась в общем потоке. Среди гостей — драконы всех домов. Подозревать можно кого угодно». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Если бы мы не провели тот ритуал слияния, я не почувствовал бы чуждость твоих намерений так остро. Я сглотнула ком в горле. Выходит ли Раэль вне подозрений? Она же знала про ритуал слияния!» «Это было покушение на тебя?» Я ощутила озноб по спине. «Просто моими руками?» «Они ответят за это». Взгляд его стал тяжелым. «А тебе нельзя отходить от меня до конца церемонии». «Кому понадобилось отдавать мне такой ментальный приказ?» «Сомневаюсь, что Ксалор не успел бы среагировать в непровидимое слияние». «Чтобы смертной и удалось убить дракона ножом?» «Злодеи обо мне невероятно высокого мнения!» «Впрочем, они могли думать, что мы в прекрасных отношениях, и он не заподозрит подвоха в моих объятиях!» Ксалор помолчал, и вдруг в уголке его губ дрогнула знакомая едкая усмешка. «Ну что, невеста, уверена, что хочешь за меня замуж? Самое время отказаться, пока не поздно. Повод благородный!» покушение на жениха под воздействием драконьей магии. Все поймут твое бегство. Я посмотрела в его золотистые глаза, в которых смешались усталость, бдительность и этот вечный вызов. Адреналин еще пульсировал в висках, но страх сменился чем-то другим, упрямством, злостью на тех, кто так играл нами, на него, на себя. Для тебя то же самое время отказаться, жених. Парировала я, заставляя губы сложиться в ответную, не менее язвительную улыбку, пока невеста не довела начатое до конца. Он хмыкнул, коротко, беззвучно, потом протянул руку, не романтично, а жёстко, по-деловому. «Тогда идём, наши гости заждались». Я вложила свою ладонь в его. Горячие пальцы сомкнулись вокруг моих, крепко, властно, как обещание. И как предупреждение, мы пошли обратно к шуму и веселью свадебного пира рука об руку.